Глава шестая. Они выпили за парней, на которых держится армия, а значит, вся страна. Философски помолчали и снова выпили. Доза коньяка были ничтожными, поскольку Истомин всегда придерживался принципа: не нужно русского отучивать пить, ибо занятие это бессмысленное. Наоборот, его с самого детства следует учить пить. Вот и в данном случае, рюмки с коньяком представали всего лишь в роли ритуального реквизита. Как я уже сказал, майор, не исключено, что после полной раскрутки кто-то станет называть тебя, решил Истомин, что самое время перейти на ты, крёстным отцом Крыма. Но ты всегда должен помнить, Крым, конечно же, твой, однако ты сам, да-да, ты Курбанов, в свою очередь, предельно наш. В этом-то и заключается формула гильотины формулу Гильити и на этот доходчиво мазурка при свечах признал Виктор. А тем временем Истомин выдержал паузу и уже в совершенно ином тоне продолжил: "На голом месте и с голыми руками такие дела не затевают. Поэтому лично я свой первый взнос в наше предприятие уже сделал. Какой именно, узнаешь о нём в Крымо на базе. Понятно, что понадобится новые солидные взносы". Нужны будут солидные финансовые и физические вложения. Поэтому запомни, если тебе не удастся взять в свои руки Крым, придётся брать тебя, исходя из всё той же формулы гильотины, молвил Курбанов по-армейски взбодрившись. Причём очень скоро ты по-настоящему поймёшь, что именно за ней скрыто, подался к нему через стол Истомин. Всё ещё только начинается. Вернувшись в Крым, сразу же легализуйся, точнее, легализуешься после того, как разрешится известная тебе проблема дорской резиденции. Но с первого же дня аналитически прощупывая обстановку на всём полуострове, с дорской резиденции всё ясно. Не ясно, каково и вам видится моя легализация. Курбанов обязан был задать этот вопрос причём задать именно сейчас, именно здесь. Потом случая может и не представиться. А для него это было самым сложным решением. Не волнуйся, майор. Она уже видится. Многозначительно произнёс Истомин, что в переводе с его языка означало: об этом наши люди тоже позаботились. Не скрою, это вдохновляет, вежливо склонил голову Курбанов, не требуя разъяснений. Прежде всего хочу утешить, что у тебя появится надёжный советник и помощник, верный как пёс, крупнейший специалист. Мы вызвали его из Туркменистана, где он прошёл надлежащую школу, был советником известного тебе туркмен баши и даже сумел войти в круг лиц, приближённых к самому туркменскому правителю. Вряд ли ты способен представить себе, что это за путь. Даже фантазии на эту тему даются европейцам с большим трудом. Следует полагать, образно говоря, это путь, бредя по которому путник завидует тем, кто в эти минуты разгуливает по минному полю. Правда, он сорвался, вернее, его сорвали отсюда из Москвы по глупости некоторых наших партноменклатурщиков. Но мне удалось достать его из петли и зада из кишащего кобрами нужника. Крым тот же Половосток. В нём много людей, прошедших школу Востока, прибывших оттуда на свою историческую родину, а посему этот советник будет незаменим, тем более что он вообще незаменим. Ему нет цены, даже если исчислять её бокалами яда. Я признателен вам, полковник. В последнее время Курбанов всегда обращался к подчинённым и старшим так, чтобы как-то незаметно упускать слово товарищ. Это он должен быть признателен и служить, служить, служить. Речь идёт о старшем лейтенанте, о котором мне говорили накануне отъезда в Крым. Хм, о старшем лейтенанте имеешь в виду Бродова? Так точно. Этого красавца действительно не мешало бы заполучить. Однако сначала его следует извлечь из ада, в виде которого предстаёт камера смертников Одесской тюрьмы. Всё настолько серьёзно, мне уже пообещали, что этого мерзавца за булдыжного, умудрившегося встрять непонятно во что, из преисподней достанут. И тогда уж я кретина этого. Но запомни, Бродов по кличке Смертник всего лишь тваря тени. Как говорится, твоя отрава в перстне и кинжал в рукаве. Покажи, рядом с тобой появится уже не много известный тебе человек. Истомин нажал на невидимую Курбанову кнопку и произнёс: "Лейтенант Рустемово ко мне". Курбанов лениво, без особого интереса, перевёл взгляд на дверь. В ту же минуту она отворилась, и в кабинет пружинистым тигриным шагом Вошёл человек, сопровождавший майора из Симферополя. Так вы и есть тот самый лейтенант Рустемов? Поднялся ему навстречу Виктор. Так уж случилось, сдержанно ответил тот. В миру Рустем Ромал. Представил его полковник, предложив присесть теперь уже обоим. А ещё в миру Ромал это твой майор Посох, твоя рука на отсечении и голова в кустах. Твоя удавка для всех, кто осмелится. Понятно. Неуверенно как-то произнёс Курбанов. Ромал помахал полковник длинным жилистым пальцем властелина, прежде чем нацелить его на Курбанова. К тебе обращаюсь. Вот твой хозяин, майор Курбанов. Отныне и навсегда служить ему Курбанову как кумиру, сотворять из него кумира истреблять всякого, кто встанет на его пути и закатывать всякого под асфальт, кто возмнит из себя на глазах у кумира. Эта рутинная работа мне знакома. Ещё бы, продолжил представлять его Истомин. В Афганистане сержантом развед ротой воевал, в Таджикистане внедрялся в банду от ташанских сепаратистов. Но ну, в Туркмении, уже будучи произведённым в офицеры, стоит ли ворошить прошлое, господин полковник, упреждающе проговорил Ромал. К тому же столь основательно. Вот и я говорю, что не стоит. Как ни в чем не бывало, согласился с ним хозяин кабинета. От тебя, Ромал, требуется только одно. Чтобы завтра, уже завтра, мир узнал о появлении на полуострове нового хозяина Курбан-баши или Крым-баши, это уж как ты определишься. И чтобы мафия молилась на него, как на высшую власть, а высшая власть, как на мафию. Вот в чем его различие от всех остальных крестных по союзу разбросанных. Как будет приказано, господин полковник, с монашеской смиренностью и в то же время с достоинством заверил его Ромал. Остальные инструкции ты получил. Остальные получил и усвоил господин полковник. Все с той же смиренностью подтвердил Ромал. Как и ты, Курбанов, так точно». Сегодня же оба улетаете в Крым к своим кимирийцам, с которыми поступаете в полное распоряжение полковника Бурова. Сами понимаете, что на полуострове сейчас горячо, но это ненадолго. Перед отъездом на аэродром с вами в течение 2 часов поработают наши консультанты, которые уже тамятся в приёмной. Информация, которой они снабдят вас, бесценна. Не смею вас больше задерживать, господа бизнесмены и офицеры.